Стойкий и крепкий Нанцюань Нанцюань популярен на юге Китая, в частности в провинциях Фудзянь, Гуандун, Гуанси, Хунань, Хубей, Дзянси и частично в Джадзяне. В этом стиле мало задействованы ноги, но зато необычайно разнообразна техника кулачного боя. Жители юга при своем низком росте довольно проворны и ловки. Это обусловливает их тягу к нантьюаню, который предполагает контактный бой на короткой дистанции. Этот стиль отличает многообразие приемов для рук, что подтверждают и известные пословицы Абушу. Много движений руками в одной стойке, на один шаг несколько движений руками, а также быстрые и короткие удары. Основной формой здесь является кулак. Мысль концентрируется в духе. Пневма ци увеличивает силу и направляется внутрь. Движения просты и ясны. Сила удара необычайно велика и наполнена мужественностью. При отработке движений в нанцюане плечевой пояс и локти должны быть постоянно активными, грудь напряженной, спина прямой. При тренировках приемов на использование рук Основное внимание уделяется коротким ударам, захватом и нажатию на энергетические точки организма. Отработка движений ногами происходит в стойке в широком полуприседе с достаточно низко расположенным центром тяжести. При перемещениях необходимо сохранять стабильность, в движениях ног соблюдать ровность и крепкость. Прыжков и кувырков в данном стиле сравнительно мало. Основное внимание направлено на экономию силы для накопления пневмы Ци в точке дань -тянь. В момент усилия Ци должна подниматься из пяток, чтобы ноги, корпус и руки стали пронизаны единой пневмой. Во время занятий при ударе необходимо издавать вспомогательные крики, чтобы движения получались еще более крепкими и сильными. Пять наиболее известных течений в Нанцюане принадлежат семьям провинции Гуандун – Хун, Лю, Цай, Ли и Мо. В провинции Фудзянь распространены школы Винчун, Уцзуцюань – Пяти предков, Хацюань – Журавля, Лаханцюань – Архатов. Хубэя, Хунане и Цзянси – популярен кулачный бой семьи У известнейший телевизионный актер Брюс Ли, который с детства занимался стилем вин чун использовал многие его элементы при создании собственной школы Джит Кун -До. Данный стиль основала Янь Юнчунь, также известна как Юнчунь Сань Лан, из уезда лянчен провинции Фудзянь. Поэтому он и получил такое название. Примечание 1. Сочетание иероглифов «Юнчунь» На диалекте «минь», распространенном в провинции Фудзянь, звучит как «винчун» – конец примечания. К его особенностям относятся простота движений, богатство приемов, многообразие техник для рук, зависимость движений ног от рук, скрытые движения ногами и начало движений из защитной позиции.